Глава четвертая. А вот об этом мы не договаривались. На следующее утро я усиленно делала вид, что все в порядке, и я не виние ягненка. Правда, тело нещадно ныло и чесалось после прореживания кустов, а все лицо было покрыто царапинами. Я, конечно, немного это безобразие припудрила, так что теперь была похожа не просто на раненую, а на восставшую из мертвых. При том, что в нашей академии некромантов отродясь не водилось. После того, как от меня отшатнулся мой самый ярый поклонник прилипала, я поняла, что с пудрой чутка переборщила. С Киром я, естественно, не разговаривала, в глаза не смотрела, не давая ему даже маленькой возможности на то, чтобы получить от меня благосклонное прощение. Я сурова и неприступна. Правда, в конце дня мой воинственный настрой скатился куда-то под лавку. Тогда, когда все мои однокурсники на факультете огненной магии побежали на полигон тренироваться перед отбором на международный магический турнир, я печально смотрела им вслед. Противная Фрида повисла на магистре Филане, подхалимски глядя в глаза дракону. Этот слишком обидчивый субъект уже успел отрастить себе новую шевелюру, так что большого позора не случилось, но при этом все равно не захотел меня простить, смирив презрительным взглядом. Конечно, тут человечка, а под боком Фрида, прекрасная эльфийка. И ничего, что фаербола она метает так, как трехлетка свой мячик в песочнице. Зато она красивая. В общем, настрой у меня был препротивнейший Я без дела слонялась по двору Академии, ожидая следующей пары, как из здания вышел ректор в сопровождении совершенно неуважаемого дракона. Того самого, из-за которого у меня лицо разукрашено. Заметив, что они направились ко мне, я заняла оборонительную позицию, планируя при первых признаках опасности уйти в несознанку. «Ничего не знаю, ничего не ведаю, ничего не скажу. И только пусть попробуют доказать обратное». «Студентка стенд Подозрительно добродушно обратился ко мне ректор. «Лютер сказал мне...» «Неправда!» «Не выдержала я. Не переношу давление, особенно постепенного». «Зачем уж тут разводить церемонии? Сразу выгоняйте и все». «Неправда?» — поперхнулся Киран Антер. «То есть вы смогли помириться с магистром Филаном?» Я непонимающе посмотрела на мужчин. «Нет?» «Тогда что неправда?» «Я думаю», — вмешался дракон, — «что студентка говорила о своем. Насколько мне известно, она так и не нашла для себя нового наставника для тренировок. Я поджала губы, не желая признавать, что его помощь подоспела вовремя, но все же согласно кивнула. «Что ж...» — вампир довольно хлопнул в ладоши. «Радуйтесь, Стент, С этого дня я назначаю вашим куратором Лютера Крея. Он, конечно, не огненный маг, но его знания и навыки смогут помочь вам подготовиться к турниру». Я недоуменно моргнула и посмотрела на надувшегося отважности дракона. «Он что, думает, я соглашусь?» Ещё и благодарности, небось, ждёт? Нет. Улыбка на лице ректора мгновенно испарилась. Как это нет? Мистер Крей сделал нам большое одолжение, согласившись тебя вести. Он вчера всю ночь изучал ваши досье и характеристики преподавателей в моём кабинете. Я скептически хмыкнула и повторила. Нет. Мисс Стэнд, Кир меня вчера буквально умолял дать вам наставника. Я не думаю, что вы должны подводить свою команду. Уже официально решено, что Кир едет?» Заинтересовалась я. «Ну, не решено, конечно, но он же, как один из претендентов, имеет право голоса». «Ну да, ну да», — покивала я. «Так что сработаетесь?» Обрадовался ректор. «Нет». Отрезала бескомпромиссно. «Но почему?» «Ректор Антер, мы со студенткой Стент уже знакомы». Сухо вставил дракон, буравя меня недовольным взглядом. «И не могу сказать, что наше знакомство было удачным. Правда, я надеялся, что спустя столько лет девушка вырастет. А тут сюрприз», — подхватила я, не поддаваясь на провокацию. «Прошу прощения, ректор Антер, но я не хочу иметь ничего общего с этим драконом, какие бы красивые фразы он ни говорил». Вампир нехорошо прищурился и посмотрел на Лютера. «А что ты скажешь?» Мужчина тут же принял максимально святую позу. «Я готов отпустить все прошлые обиды ради того, чтобы помочь общему делу». «Замечательно». Оскалился ректор, а в следующую секунду меня резко вздернуло вверх и спеленало воздушными силками. «Помогите!» Заорала я. А потом мне еще и заткнули рот, просто прилепив плашку воздуха, словно пластырь, перекрывая поток кислорода. «Ну вот», — удовлетворенно протянул ректор, вручая поводок от моего кокона дракону. «Забирай, Лютер, я в тебя верю. Кровь из носу, но она должна быть готова к турниру. У нас и так страна маленькая, с одной единственной академией. А если мы еще и не выиграем ни в одной дисциплине, так это какой же позор». Я начала дрыгать туловищем, выражая ярый протест. какое еще кровь из носу? И чьего носа вампир собрался кровь пускать, я вас спрашиваю? Я не согласна? Я свободное существо, меня не заставить?» Скажу сразу, студентка Стенд. Вкрадчиво обратился ко мне представитель древней расы. «Если мы не договоримся, то я могу поднять архив со всеми вашими проделками за прошедшие четыре года». «Как думаете, сколько шансов, что их наберется достаточно для отчислений из Академии?» Я резко перестала брыкаться. «Шантаж? Господи, меня шантажирует ректор Академии прямо перед парадным входом. Средь бела дня!» Порыскав глазами по сторонам, я не нашла ни одного заинтересованного в моем спасении лица. Дракон так вообще уставился в ближайшую ель, с интересом разглядывая на ней шишки. Будь то то было безумно интересным занятием. «Так что?» — продолжил вампир. «Вы готовы будете потерпеть господина Лютера в качестве наставника? Ну же, Лиза, вы же так мечтали попасть на турнир». Я уныло свесила лапки, торчащие из кокона, и кивнула. «Хотела. Похоже, у меня и выбора-то нет».